Глава 30: Две битвы. На них напали скопом. Из 20 оставшихся магов больше половины были обработаны менталистом. Если бы Хольер не приказал днем ранее следить за Рейтом Марисом, то он не ожидал бы такого стремительного нападения в собственном кабинете и погиб бы мгновенно от рук Крелиса и других марионеток. И если бы сегодня они не обратили внимания на отъезд Карелин, не отслеживали бы ситуацию с ней и не сделали бы верных выводов, то конец был бы таким же. С последним проблеском заката солнца Хольер успел укрыть себя и Олесю магической защитой. Оба дознавателя тоже не растерялись, и первую волну нападавших вынесла из кабинета вместе с дверью. Очнулись те маги, что не имели в головах ментальных установок, и ввязались в битву, оттесняя своих временно спятивших коллег дальше от главы канцелярии. Мгновенные расправы, как то было при первом бунте с императорской семьей, не получилось. Нападающие увязли в единоборствах с теми, кто осознавал собственные действия. К сожалению, в этом осознании происходящего таилась ключевая слабость защищающихся магов. Они старались никого не убить, тогда как их противники использовали только смертельные заклинания, что существенно повышало их шансы на успех. Легко победить врагов, которых можешь уничтожать без раздумий, но противостоять друзьям куда сложнее. Взывать к разуму людей смысла не было. Пока не выгорит установка «Человек, безвольная пешка ментального приказа». К хольеру рвались и мимоходом отстреливаясь заклинаниями и ударами стихий, отмешающих добраться до него магов. Алисе никогда не доводилось раньше видеть такого полного безумия в глазах людей. Это было жутко. Спрятанная за спинами трех мужчин, она не теряла времени даром. Открыла сейф, выгребла из него все амулеты и при каждом удобном моменте передавала их в руки Лоурыса и Крелиса, бросала всем другим, в чьих глазах не пылала ни искусственно возвращенная ненависть и жажда убийства. Сам Хальер в амулетах не нуждался. Он походил на бога войны, окруженного радужными вспышками жалящей парализующей магии, бурлящими волнами стихий, откидывающих нападающих назад выстраивающих огненные стены на их пути, бьющих разрядами природного атмосферного электричества, надолго выводящими из строя. Дверь в кабинет хольера давно исчезла вместе с приличным куском стены, в которой находилась. Коридор был завален слабо шевелящимися телами поверженных марионеток менталиста, а огромная дыра в стене коридора открывала великолепный вид на достопримечательности, озаренный магическими фонарями столицы и на выстроившийся невдалеке кордон стражников, не пускающих к месту битвы любопытную толпу зевак. Казалось, атаку удалось отбить, но затрещала задняя стена кабинета под ударами новых врагов. Хольер широким взмахом руки вымел из помещений поверженных нападающих, отправив их в недолгий полет к стражникам, которые мигом взялись ввязать нарушителей спокойствия, спора, навешивая на них антимагические сети. «Формируйте защитные купола». «Кто не может держаться в воздухе самостоятельно, активируйте амулеты левитации. Или держитесь за стихийников, на счет три я обвалю здание, пока оно само не рухнуло на наши головы», — рявкнул Хальер. Воздушные, но удивительно крепкие канаты привязали Олесю к спине мужа, как большой попискивающий рюкзак с ножками. «Раз, два, три!» Здание управления задрожало, как при землетрясении. По стенам поползли извилистые трещины, расширяясь и расширяясь. За стеной раздались предупреждающие крики врагов. Издание рассыпалось, как карточный домик. Мимо Алисы, окружённой полупрозрачным коконом магической защиты, пролетели куски мраморной отделки каменной кладки стен, обломки крыши. А она парила среди этой серой пыльной круговерти в радужном шарике, вместе с другими такими же шариками. Олеся судорожно обвела их взглядом. Один, два, три, четыре, пять. Кажется, пока все живы. Но собиравшиеся напасть сзади враги тоже были живы. На обломках столичного управления тайной канцелярии поднимались в рост знакомые Олесе люди. Подпольщики Криси и незнакомые. Все остальные деятели оппозиции, собранные ником Дирасом по всей стране. Алися с болью увидела среди них Риса, Малика, Слена и других товарищей, смотревших сейчас пустыми глазами, горящими чужой злобой. Вот почему у Риса болела голова. Его сделали марионеткой-менталиста. По приказу Мариса восстали четыре десятка магов, вооруженных до зубов амулетами и с полными магическими резервами. Сорок против 14, не считая Алисы. Нигде раз стоял впереди, с ненавистью взирая на своего кровного врага. И в отличие от всех других бунтовщиков, в его глазах безумия не было. Так вот, кого оставили приглядывать за марионетками. Насмешливо присвистнул Хольер, позволяя Лоуресу отлепить от его спины Олесью и задвинуть ее за собственную широкую спину. Да, о толпе безумцев необходим хоть один вменяемый и всё осознающий управляющий. Иначе эта толпа вряд ли добьется успеха. Они только и смогут что бросаться на врага без раздумий. Значит, твой высокий покровитель в маске добавил установку указания подчиняться тебе. Мне стыдно использовать людей вслепое, сделав их безропотными рабами. Не слишком грязный метод добиться своего, благородный рейд. Ради достижения благой цели все средства хороши. Хладнокровно ответил Ник. Вокруг него кружились вихри, напоминая, что он не слабый стихийник. Ты скверный империи. Уничтожить тебя, святое дело. Ты убил мою дочь, я убью тебя, и народ империи, наконец, вдохнет свободно. О да, под управлением безумного маньяка-убийца, которого ты намереваешься посадить на престол, народ надышится вовсю. Презрительно расхохотался Хольер. Ни убийцы девушек, не Хольера, неизвестной в маске. Это вовсе не Лево, она Марис под его личиной. Ты поверил злобному убийце, очнись, завопила Олеся. Но ее равнодушно проигнорировали. Дирас ее не помнил и не хотел помнить. Слова чужой девки были для него пустым звуком. После того, как стер себе память, Ник и чувствами и мыслями вернулся во времена трехлетней давности, когда расследовал убийство дочери. В этот миг он видел перед собой врага, которого поклялся убить. И теперь у него была возможность сделать это. Дирас командовал атаковать. Лоурес отволок Олесю к стражникам, велев им не спускать с нее глаз и не выпускать из рук. Организовал и возглавил отряд из ищеек, примчавшихся к управлению на сигнал тревоги, и сейчас напряженно застывших у кордона, оценивая ситуацию. А перед глазами застывшие в руках стражников Олесе разворачивалось главное сражение. Герас понимал, что времени у него в обрез, и не планировал играть по правилам. Половина его марионеток оттеснила в сторону магов управления а вторая половина всей массы навалилась на Хольера. Все слилось в единый вспыхивающий молниями клубок. Грохочущий удар, и навалившаяся орава бунтовщиков отлетела от главы тайной канцелярии, как своров вцепившихся в медведя собак от размахнувшегося зверя. Но именно этот момент Дирас использовал, чтобы метнуть во врага смертельно опасное заклинание. Хольер выставил защиту, но чуть запоздал. Его задело вскользь, травмируя правую руку и плечо. Зеленые ленты целительской магии еще не успели обвить рану, как свора набросилась вновь. «Да что же это такое?» В горячке прошептала Алисия и крикнула. «Лоурес, скорее!» Отряд Лоуреса яростно бился о невидимую преграду на пути к развалинам управлению. Бунтовщики предусмотрительно активировали защиту, подпитываемую рядом амулетов, уложенных на брусчатку Дворцовой площади. Энергия защиты истощалась, но некоторое время она еще продержится, а Хольера ранили вторично. Однако сильнейшего мага Империи рано было сбрасывать со счетов. В Дираса ударил фейербол, от которого тот тоже не успел полностью закрыться. От удара Дирас отлетел на десяток метров и вскочил с опалёнными волосами и бровями, грозно рыча на врага. Магическая защита, не пускавшая Лоуреса к полю боя, пала. Ищейки рванули вперед. Деразвы замыл вверх, пользуясь своей стихийной магией. Бросил ненавидящий взгляд на Хальера и вдруг, неожиданно для всех, рванул к кордону стражников. Олеся ахнуть не успела, как ее схватили, пережав горло. «Прикажи ищейкам отступить, всем, или я сверну ей шею», — приказал он. По знаку Хольера все ищейки и вменяемые маги отступили, а марионетки радостно сосредоточились на своей главной цели формируя десятки смертельных заклятий. Дирас довольно усмехнулся, готовясь наблюдать за гибелью врага. «Что ж, жаль, конечно, но жизнь долгая. Еще встретится другая сильная могиня», — ледяным голосом сказал Хольер. Дирас растерялся от равнодушного тона. На миг его рука дрогнула, ослабив давление на горло Олеся. И Хольер совершил гигантский прыжок, вырывая жену из его хватки. Отброшенных в его спину заклинаний Хольер уклонился, свечкой взмывая вверх. Отряд Лоуры бросился на оставшихся нападавших, не давая им преследовать в небе своего главу. Адираса одолели простые стражники. Они без всяких магических затей опустили на его голову тяжеленную медную урну с мусором. Это, конечно, нарушало инструкцию, предписывающую стражникам не вмешиваться в разборки между магами, но никому не пришло в голову выписать им взыскание за это. Приникнув к мужу, боясь дотронуться до его раны, тем навредить еще больше, Олеся испуганно шептала сухими губами. «Насколько все плохо. Ты сможешь залечить ранение. Спускайся к целителю». «Это царапины, а не раны. Мне надо тебя спрятать. Но куда?» Во дворце волнений незаметно, но они могут вспыхнуть в любой момент. Городской дом ненадежен, тюрьма разрушена. Негромко сам с собой рассуждал Хальер. Действительно, дворец палаты палата НАТО стояли во всей своей красе. Обрушен был только крытый переход с колоннами, что вел от дворца в управление тайной канцелярии, лежавшая сейчас в руинах. «Не надо меня прятать!» — взмолилась Олеся. «Я с ума сойду, не зная, что с тобой. И зачем прятать, если бунтовщиков уже повязали?» Лоурес и Крелес повели отряда во дворец. «Там тоже скоро будет чисто и спокойно, если вдруг были какие-то волнения». Волнения могут быть по всей стране. Я с четверть часа ощущаю, как взламывают защиту, установленную мною на портал. У этого нападения действительно было две цели. Убить меня, а если не получится, отвлечь на время, необходимое для проникновения к порталу. Мне нужно лететь в поместье, но сперва спрятать тебя. Эк его заклинило на «спрятать». Нападение Дираса на полную мощность врубило защитный инстинкт и вывести мужа из этого состояния сложно. Того и гляди, велит сейчас земле раступиться и упрячет ее в неприметной могилке, как собака-кость, чтоб целее была. Очень комфортной и безопасной могилке, конечно, но такой, чтобы выбраться наружу не могла. Они медленно плыли над столицей, тогда как следовало бы молнией мчаться в поместье. Олеся собралась с мыслями и сказала. "Кол, я не ввяжусь в драку. Я запрячусь в подполе загородного дома» а слугам велю вооружиться до зубов. По пути к поместью вызовем ищеек из ближайших служб правопорядка. Они усилят охрану. Лети скорее к порталу. Маньяк-убийца, завладевший ядерным реактором вселенского масштаба, это слишком страшно, Коул. Он устроит такое, что погибнут миллионы. Хольер разогнался до огромной скорости, но не переставал сканировать взглядом местность, явно мечтая где-нибудь ее сохранить. А Олеся чувствовала, что ей нужно быть с ним рядом. Она не знала, интуиция ли это, или женское желание не отходить ни на шаг от своего любимого защитника, но изыскивала способу убедить мужа не оставлять ее одну. Заметив, что Хольер присмотрел какое-то одинокое строение в лесу, Алиса в отчаянии выдвинула самый несуразный аргумент. «Коул, а во всех романах главную героиню похищают или убивают как раз в тот момент, когда главный герой покидает ее, упрятав какое-нибудь безопасное место?» Ей удалось настолько поразить мужа этим высказыванием, что тот со свистом пролетел мимо намеченной хижины. «Я понимаю, что все имеют право брякнуть глупость, даже умные женщины. Но не следует этим правом так злоупотреблять». Укоризненно сказал Хольер. «Ты обещал верить моей интуиции, так верь!» выкрикнула Олеся. «Именно она понудила тебя следить за Марисом. А сегодня поехать в дом Карелины. Она помогла найти там флакон с подмененным зельем. «Если бы не моя интуиция, ты бы до конца не знал точно, что Рейд Марис — менталист. Так как верил бы его чистенькой памяти, показаниям приборов и не синим глазам, ты бы и не подумал подготовиться к нападению. Мы должны быть вместе иначе. Это очень плохо закончится для всех, так моя интуиция говорит». Ирхальер привык верить магии, особенно ментальной магии, особенно ментальной магии сильнейшего в стране менталиста. — Олеся, если ты сейчас беззастенчиво соврала, ловко прикрыв накопившейся магией это вранье, то я тебя точно отшлепаю. — Прекрасно ведь это будет означать, что мы оба живы и вполне способны шлепать и быть отшлепанными, — невозмутимо ответила Олеся. На горизонте быстро вырастал лес, окружавший безжизненный вельт в империи Хольера. На подлете Хольер позвонил старшему группе, следившей за Марисом. — Вы где? — отрывисто спросил он. У охотничьей хижины и Мариса мы упустили. Мрачно ответили ему, явно ожидая знатного нагоняя. Мы пробовали доложить о ситуации в управлении, но там не отвечают. И первый дознаватель не отвечает тоже обеспокоить вас мы еще не решились. Карета остановилась у хижины, но пока мы подбирались ближе, Марис исчез. А внутри сидит только госпожа Атес. Марис его упустили еще вчера. Он не провел весь день в номере гостиницы, как указано в вашем отчете. А успел у моего поместья побродить и в столицу съездить, холодно известил Хальер. Что вы прикажете делать сейчас? Виновато спросили ящейки. Охраняйте хижину. Если Карелине потребуется помощь, разрешаю отставить тайные наблюдения. И помочь, чем возможно. При крайней необходимости доставить на карете в столицу. Хальер убрал амулеты и резюмировал. Заложницу с собой не потащил, это радует. Рассчитывал, что успеет быстро активировать портал. Нет, не захотел рисковать жизнью Карелина. Непроизвольно вырвалась у Олеси. Она ахнула от такого уверенного пробуждения интуиции и тут же вскрикнула. Голову прострелили чужие мысли. Скорее, хранительница, он пробивает защиту. «Как? Кто вы?» Медленно задала вопрос Олеся. Но тут же сосредоточилась на более важном и крикнула. Что происходит у портала? В ее разуме сформировалась картина того, как Рейт Марис сосредоточенно уничтожает мерцающий купол, посылая в него лучи из амулетов и сосредоточенно делая пасы руками. Раз. И купол распался сверкающим фейерверком. Он пробил защиту. Хором выкрикнули муж с женой. «Ты откуда это знаешь?» гаркнул Хольер на полной скорости, пикируя вниз. «Вижу». «Коул, не вздумай высадить меня у дома. Мне надо быть у портала, я его хранительница. Меня там ждут. Меня зовут, слышишь?» Муж поверил. Они понеслись над поместьем. «Что прикажешь, хранительница?» Прошелестела в голове Алисе, и картинка в голове продемонстрировала Мариса, шуршащего бумагами хольера и окутывающего портал сеткой заклинаний. Сетка мигнула и впиталась. «Задержите его!» и вслух и мысленно завопила Олеся, понимая, что они с мужем опаздывают на считанные секунды. Она не имела ни малейшего представления, кого просит об этом, но вложила в просьбу всю убедительность, на которую была способна. В ее мыслях Марис обернулся, и лицо его исказило злая гримаса, а за его спиной межмировой портал заполнился клубящейся голубой дымкой. Одно биение сердца, и она видит Мариса в реальности, выглядывая из-за плеча мужа видит точно таким, как миг назад видела в мыслях. А на негодяя грозно наступают скольды. Семеро пятнистых зверюк, пригнув лобастые головы, теснили Мариса прочь от портала. Их утробный рев эхом разносился по безжизненной каменной пустыне Вельда. «Приветствуем новую хранительницу портала. Мы давно тебя ждали, охраняли в лесах после твоего появления в нашем мире». А когда ты выходила за пределы городской стены, хотели поговорить. Надеялись, что ты прислушаешься к нам. Раз отказался прислушаться тот маг, что стоит перед тобой. Услышала Олеся. «Я слышу их. Слышу Аскольдов». Потрясенно прошептала Олеся, которую муж закутывал в защитный магический кокон, отодвигая дальше от портала. Хальер неотрывно следил за врагом. А Марис переводил злобный взгляд со зверей, вставших между ним и хольером, на своего преследователя и на готовый к работе портал. «Что прикажешь? Его надо схватить», — ответила Олеся на вопрос зверей. И снова все происходящее слилось в один вихрь, мелькания в котором были слишком быстрыми для глаз непривычного к магии человека. Аскольды дружно прыгнули, Марис взвился в воздух. Хольер поймал его в воздушные сети, но Марис выбросил амулет и вырвался из захвата, вступая в единоборство в воздухе над беснующейся и воющей стаей. Стихийной магии в Марисе было гораздо меньше, чем в Хольере, зато ментальной гораздо больше. Олеся на интуитивном уровне ощущала удары, сыплющиеся на сознание мужа, а на плече чувствовала горячий жар брачной татуировки, доказывающий, что эти заклинания будут смертельно опасны если пробьются через барьер в голове мужа. Но этот барьер пока держался, а Хольер забрасывал врага ответными заклинаниями, пытаясь взять его живым. Резерв Мариса начал истощаться. Слишком много магии он потратил сегодня на длительную иллюзию и на пробивание защиты портала. Негодяй с тоской кинул взгляд на голубую дымку в древних воротах. Потом злорадно посмотрел на Олесю. Резко пошел на снижение, формируя и бросая в Олесю огромный, жаркий, смертельно опасный файербол, раскидывая вихрем москольдов по сторонам и замирая в ожидании на освободившемся пространстве. Хольер яростно взревел и расстался с намерением взять маньяка живым, бросая в него убийственные заклинания. Следующий миг растянулся во времени, как мягкая резиновая лента. Файербол Мариса отлетел в сторону от Олеси отбитой магией ее мужа, вырвавшейся и закутывавшего девушку защитного кокона. А сам Марис замер, смотря на нее и, не отскакивая в сторону от синевато-белой, ослепительно-пылающей стрелы. Смертельного заклинания Хольера. Интуиция Алисы взбаламутилась, как море в бурю, при виде торжествующего выражения на лице Мариса, спокойно ожидающего смертельного удара. «Не убивай его!» Заорала Олеся, бездумно бросаясь между Марисом и подлетающим к нему искрящим заклинанием мужа. Хальер что-то закричал в безумном гневе и страхе, не успевая остановить свое заклинание. Дружно всей стаи взвизгнули оскольды. Их вожак принял на себя удар, врезаясь мощным телом в убийственную стрелу Хальера. Зверь не успел перекрыть ее полностью. И стрела не протаранила тело зверя, а задела его вскользь и ушла вверх влетела в засохшее дерево на краю вельда, разбив его в мелкие щепки. Раненый аскольд упал, своем амарис быстро сориентировавшись дернул к себе у воздушной веревкой и бросился с ней в портал. В последнюю секунду в плечи Олесе до боли впились пальцы хольера, и они все втроем провалились по ту сторону исполинской арки. Их силуэты исчезли, а голубая дымка во вратах рассеялась. Перед пьедесталом портала остался лежать раненый Оскольт. Его залитую кровью шкуру принялись вылизывать собратья. Растянутый во времени миг закончился, и минуты потекли своим чередом.